Глава 9 Гуров еще не успел дойти до цели, как вдруг навстречу ему вышел высокий парень в черной рубахи, распахнутой на смуглой мускулистой груди, и с угрожающим видом встал поперек дороги. Вьющиеся жесткие кудри низко спадали парню на лоб, глаза из-под них сверкали мрачным огнем. — Чего хочешь? — грубо спросил он. Гуров тоже остановился. Поведение цыгана недвусмысленно показывало, что сейчас здесь не ждут гостей и вообще не хотят никого видеть. Но Гурову было просто необходимо выслушать пострадавшую сторону, чтобы восстановить более-менее полноценную картину происшедшего. Надежды узнать всю правду от Заварзина и тем более от Савинова были слишком призрачными, чтобы на них стоило всерьез рассчитывать. Все это Гуров попытался объяснить парню, одновременно продемонстрировав свое служебное удостоверение. Однако тот даже не взглянул на него. — Уходи! — категорически заявил он. — Я хочу во всем разобраться, — сказал Гуров. — Мне нужны свидетели. Кто-нибудь видел, что случилось? — Уходи! — повторил цыган. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Хотя внешне страсти улеглись, внутреннее напряжение еще не улеглось, и любая оплошность, могла привести сейчас к непредсказуемым последствиям. Гуров решил не настаивать. — Если захотите меня найти, — начал он. — Добром прошу, уходи, — снова сказал цыган, хотя в тоне его не было и малейшего намека на доброту. Гуров повернулся и пошел прочь, небрежно помахивая пакетом с вещами, которые принадлежали теперь уже покойному караиму. Еще час назад эти вещи были сильным козырем в игре, которую вел Гуров. Но теперь это были просто грязная расческа и старая шляпа. Мусор, до которого никому нет дела. Ничему оказались хитроумные замыслы и неожиданные ходы. Противник просто поменял колоду. Гуров испытывал сильнейшую досаду и опустошенность. Ссора за Варзиным, смерть Караима, унылые серые сумерки над притихшим поселком. Это могло доконать, кого угодно. Гуров вдруг осознал, что чувствует себя отвратительно, что у него опять раскалывается голова, а самого его знабит и клонит в сон. Совсем разбитый добрался он до гостиницы. И тут наконец он получил небольшую дозу положительных эмоций, оказалось, что и светлозорска вернулся к речко. Он был бодр, весел, И сыпал прибаутками И еще от него слегка припахивало спиртным Сделав вид, что плохого настроения шефа Он попросту не заметил Крячко сразу заявил Ну, брат, сегодня ты от рюмки Смирновской Никак не отвертишься Как говорится, после того, что ты со мной сделал Ты просто обязан жениться Таких унижений и мытарств Я не испытывал со времен начальной школы, Лева Меня, попросту говоря, высекли И поставили в угол носом «В те времена, когда ты ходил в школу, уже не секли», — через силу сказал Гуров. «Кого не секли, а кого и очень даже секли», — подмигнул Крючко. «А уж углы, в которых я стаивал, просто были отполированы до блеска. Можешь мне поверить». «Охотно верю», — мрачно сказал Гуров, швыряя на стол пакет и устало присаживаясь на кровать. «Собственно, и насчет первого пункта беру свои слова обратно. Действительно». Что касается твоей персоны, то иногда я и сам бы тебя с удовольствием высек. Особенно, когда у человека паршивое самочувствие, а ты разводишь свой беспредметный треп, вместо того, чтобы все объяснить коротко и ясно. У тебя плохое самочувствие?» Притворно удивился Грячку. «Можно подумать, это ты трясся в грязном автобусе туда и обратно, питался пирожками и напрасно слонялся целый день вдоль заводского забора, глотая ядовитые дымы. «А чего слонялся?» – поинтересовался Гуров. «Ворота не мог найти». «За ворота меня даже не пустили», – горько сказал Крячко. «Там у них строгая пропускная система, комар не просочится». А я имел глупость помахать на проходной своим красным удостоверением. «Видел бы ты их глаза!» «Нет, конечно, сначала они сделали вид, что до невозможности уважают правоохранительные органы и меня лично». Полдня созванивались с начальством и утрясали вопрос, пока не выяснилось, что ничего из этого не выйдет. Официальная версия. Начальство в отъезде, а лицо его замещающее, неполномочно решать какие-то небыло вопросы. Меня откровенно отшили. А когда я стал настаивать, меня вообще перестали уважать. Пригрозили охраной. «Видел бы ты их охрану. Мрачные дебилы в центнер весом с квадратными головами» просто Джус и его деревянные солдаты. Не знаю, может быть, такой герой, как полковник Гуров, бросил бы им вызов, а я стушевался. У меня здоровье некрепкое. Один удар такого амбала, и я в ауте. Воображение у меня не очень, но эту картину я представил как живую. «Значит, ты и в самом деле съездил напрасно?» угрюмо констатировал Гуров. «Если не считать, конечно, рюмочки другой Смирновской» которые просто читаются на твоей довольной физиономии». Крячко хитро улыбнулся. «Лева, ты меня знаешь чуть ли не с детских лет», — сказал он, «и говоришь такие унизительные вещи». «Когда это Стас Крячко ездил куда-нибудь напрасно?» «Конечно же, я нашел обходной путь». «Вот и начинал бы сразу с него», — недовольно заметил Гуров. «Я делаю полный доклад», — важно заявил Крячко. «Обходной путь...» «Я нашел не сразу, и ты должен это принять во внимание. Ты должен четко понимать, что в областном центре я не развлекался, а занимался делом в особо сложных условиях. А Смирновская была хотя и употреблена, но исключительно в интересах этого самого дела. Твои упреки неуместны». «Ладно, проехали», — сказал Гуров. «От твоего пения у меня еще сильнее разболелась голова. Перестань тянуть кота за хвост и переходи к фактам». «Согласен. Перехожу к фактам», – произнес Клячко. «Факты следующие. Поняв, что на проходной мне ничего не светит, я начал изучать пути подхода к объекту. Путей практически не было. Забор у них капитальный, трехметровый, с колючкой наверху. Транспорт проверяется еще более тщательно, чем пешая личность. Тогда я решил, раз Магомета не пускают к горе, то будем ждать, когда она сама к нему явится». Ждать пришлось до конца второй смены. После обеда с завода потянулись усталые, но довольные работяги. У всех на лицах было написано единственное желание – выпить. «Неужели у всех?» – не удержался Гуров. «Ну, разумеется!» – кивнул Крячко. «Производство-то токсическое, поэтому организму требуется протектор. Лучшего протектора, чем спиртные напитки, не бывает. Это, между прочим, медицина доказала. Я тут совсем ни при чем». Короче, я высмотрел себе работягу поинтеллигентнее и вступил с ним в ненавязчивый контакт. Ты же знаешь, как я умею вступать в контакты. Через пять минут мы уже были друзьями. Я предложил это событие отметить. Мой друг, его зовут Вася, согласился. Мы отметили событие в кафе Ротонда. Но я был очень сдержан. Я все время помнил о долге, не сомневайся. «Не размазывай кашу по тарелке!» взмолился Гуров. «От твоих загогулин у меня уже глаза на лоб лезут. Говори по существу». «Я и говорю по существу», — обиделся Крячко. «Мы взяли по 150 Смирновской, харчо, свежей селедочки с луком. Это было достаточно существенно. После такого вступления люди становятся намного добрее и откровеннее. Мой Вася не стал исключением. И когда мы взяли еще по 150, он заговорил. То есть это я разговорил его наводящими вопросами». «Без меня он наверняка начал бы говорить о политике или о бабах. Мы, конечно, и об этом поговорили, но он мне рассказал и про химические отходы». «Вот ведь какая ты скотина!» – в сердцах произнес Гуров. «С этого ты должен был начинать». «Но тогда бы ты не понял, что Смирновскую я пил отнюдь не ради удовольствия», – рассудительно заметил Крячко. «А отходы никуда не денутся. До следующего вторника. Каждый второй вторник месяца...» Бочки с отходами грузятся на специальные трейлеры и вывозятся с территории завода, практически под вечер, чтобы не привлекать лишнего внимания. Собственно, на заводе ни для кого не секрет, что отходы куда-то сплавляют. Народ-то, в принципе, знаком с технологией производства и понимает, что проблема отходов весьма щекотливая. Многие подозревают, что отходы уничтожаются в обход закона, но кажется всем это по барабану. Зарплаты на заводе хорошие, И каждый боится потерять свое место. Лишаться заработка ради жителей какого-то занюханного наката. Да нафиг он сдался. Так, понятно, жестяным голосом сказал Гуров. И все-таки в какое конкретное место вывозят отходы? Твой Вася тебе этого не поведал? Вася этого не знает, ответил Крячко. Я же говорю, судьба отходов никого особо не волнует. Главное, что не у себя под носом. Но Вася сообщил мне весьма конкретные вещи. Второй вторник, часов восемь-девять вечера, десяток тяжелых трейлеров. Машины бывают разные, но как правило это платформы, покрываемые сверху брезентом. При каждой машине охранник, думаю, из тех с деревянной головой. То есть, если пристроиться к их колонне, можно свободно получить по тыкве, да так, что потом, кроме мама, ничего умного сказать не сможешь. А мы не будем пристраиваться ни к чьей колонне, сказал вдруг повеселевший Гуров. В конце концов, это не наше с тобой дело. У нас конкретное задание – расследовать причины смерти Подгайского. Все эти отходы и колонны для нас не более, чем сопутствующие обстоятельства. Пусть ими экологическая полиция занимается. Без крайней нужды мы туда соваться не станем. Но ты, Стас, хорошо поработал. Свои горячие, но несправедливые слова беру пока обратно. Пожалуй, еще 10 тысяч ведер, и золотой ключик будет у нас в кармане». Пока ты ездил, тут такое творилось. Сейчас, думаю, пойти на почту, свяжусь с генералом. Пусть там наверху нажмут на Светлозорскую прокуратуру. Теперь совершенно ясно, что следствие по делу Подгайского проведено спустя рукава. А сегодня один из местных ментов пристрелил моего главного свидетеля. И я не могу допустить, чтобы это дело тоже спустили на тормозах. Гуров рассказал другу обо всех перипетиях сегодняшнего дня. Скрячко сразу слетела его напускная веселость. Слушая, он то и дело пораженно качал головой, а под конец сказал, «Это Лева просто Сицилия какая-то, и цыгана неспроста убили. Уверен на сто процентов, ему таким образом рот закрыли, с полной гарантией, как говорится. А этот Заварзин, опер бывший, как думаешь, у него тут тоже рыльцы в пушку?» «Я не удивлюсь», — хмуро сказал Гуров. «Слишком велеречивый хитер, но пока у меня нет против него никаких фактов. Одна личная неприязнь. Нет, пожалуй, уже целая война. Но даже этого маловато для серьезного обвинения. Однако вся эта история с убийством караима наводит на размышления. Пока они тут не успели спрятать концы в воду, надо действовать. Я иду звонить генералу. А ты пока так и быть. Можешь заняться ужином. Слетай в магазин и купи чего-нибудь повкуснее. Я уже не в состоянии пользоваться услугами местного общепита. «Понял!» С энтузиазмом вскричал Крячко, вскакивая на ноги. «Мы устроим шикарный ужин с икрой и цыганками». Гуров досадливо поморщился. «Ты бы не поминал сейчас про цыганок», — сказал он. «Не к месту это сейчас. И не надо икры. Купи чего-нибудь попроще. И хлеба не забудь». Гуров ушел, а Крячко, пересчитав наличные деньги и натянув на плечи пиджак, уже собрался бежать в магазин, который находился через дорогу от гостиницы как вдруг в дверь номера постучали. Крячко, полагая, что это кто-то из обслуживающего персонала, спокойно предложил заходить. Дверь открылась, и в комнату вошла цыганка. У Крячко глаза полезли на лоб. «Легка на помине», — с иронией подумал он. «Хорошо бы Лёва не вернулся раньше времени. Он сейчас меня просто убил бы. Решил бы, что это я специально подстроил». «А мадам-то вполне ничего». Цыганка была классическая. В цветастых юбках, с манистами на смуглой шее, с сумасшедшим огоньком в черных глазах. Лицо ее вполне можно было бы назвать красивым, если бы не суровое выражение, которое придавало этой женщине неприступный и даже таинственный вид. Было в ней что-то от прекрасной бронзовой статуи, перед которой бессильно время. Крячко очень ясно все это почувствовал и испытал какое-то странное душевное волнение, почти робость которое поспешил тут же скрыть за своим обычным балагурством. «Мне, голубушка, гадать не требуется!» Натянуто улыбаясь сказал он. «Я сам все наперед знаю, а то, может, ты дверью ошиблась!» Цыганка посмотрела на крючко, как ему показалось, с полнейшим презрением, и сказала глубоким, завораживающим голосом. «Я не гадать пришла. Мне другой мужчина нужен. Видный, на артиста похожий». Грячко слегка растерялся от такого вступления, но тут же с юмором ответил. «Ушел он. Правда, скоро вернется. Будешь ждать или с невидным пообщаешься. Я, конечно, в артисты не гожусь. Рылом не вышел. Но какой-нибудь совсем простой номер исполнить могу. А у вас что? Своих артистов не хватает». Губы цыганки сложились в неприязненную гримасу. «Пустой ты человек», — сурово сказала она. «И говоришь пустое. Для тебя цыгане и артисты догадалки». Коней воруют, да песни поют. Вот и все, что ты знаешь. Ничего ты не понимаешь, дорогой. А ты объясни, — предложил Крячко. Я вообще-то понятливый, хотя по лицу и не скажешь. Может, ты по поводу сегодняшнего убийства пришла? Не твое дело, — отрезала цыганка. А вот тут ты ошибаешься, — хладнокровно заметил Крячко. Мы с тем красавцем, которого ты ищешь, одним делом занимаемся. Можешь даже документы мои посмотреть если читать умеешь. Я, между прочим, полковник, и старший оперуполномоченный, понятно?» «Так ты из Москвы тоже?» Заколебалась цыганка, недоверчиво разглядывая коренастую фигуру Крячко. «И кто же тебя неказистого полковником-то назначил?» «Ну, это тебя не спросили!» Возмущенно фыркнул Крячко. «У нас не за внешность, между прочим, звания дают, а за заслуги». Цыганка еще несколько секунд рассматривала его, а потом вдруг резко сказала «Показывай свой документ». Крячко осуждающе покачал головой, но удостоверение все-таки достал и подал, грозно предупредив при этом. «Только без фокусов. Слямзишь книжечку – под суд пойдешь». Цыганка ожгла его уничтожающим взглядом. «Дурак ты, хоть и полковник», – сказала она. Она презрительно отбросила удостоверение, а когда Крячко поспешно схватил его и спрятал в карман, неожиданно проговорила. «Ладно, скажу тебе. Нельзя мне тут задерживаться. Ты своему товарищу передай обязательно. Мы с Караимом не были мужем и женой, но любовь у нас была безумная. Этот мент его сегодня нарочно убил. Боялся, что Караим вам все расскажет. Пришел к нему будто поговорить, а сам пистолет достал и в грудь выстрелил. Караим и охнуть не успел. Только этот мент не знал, что я за занавеской у Караима сидела и все видела. «Постой!» озабоченно перебил ее Крячко. «Какой мент? Ты опознать его сможешь? И как это он тебя не заметил? Если он на убийство решился, обязательно должен был место проверить». «Да не успел он», сказала цыганка. «Туда сразу все цыгане сбежались. Он едва выскочить успел. Только они никто не видел, а я видела. Он теперь будет говорить, что Карым на него напал, а это неправда». «Повторяю, ты опознать его сможешь?» спросил Крячко. «Да чего его опознавать?» – презрительно сказала цыганка. «Его все знают. Сережка Савинов. Он сам у цыган кормился, а такой сукой оказался». «Что значит «кормился»?» – поинтересовался Крючко. «А то и значит», – уклончиво сказала цыганка. «Ты уполномоченный. Сами думай. Только если вы сережку не накажете, большая беда может быть. Наши мужчины барону прямо сказали, что мстить будут». «Ну, это не зря», – протянул Крячко. «Так и передай своим мужчинам. Это уже большими сроками пахнет. Отправят вас всех, куда Макар телят не гонял. Хотя почему тебя это волнует, не совсем понимаю». «По идее, ты эту месть приветствовать должна, а ты к нам прибежала. Почему?» «Потому что пусть все по закону будет», – упрямо ответила цыганка. «Заварзин полковник своего выгораживать будет. Может, даже спрячет его куда-нибудь» а наши все равно мстить станут. Невинные пострадают. Зачем? Караима все равно не вернешь уже». «Ох, темнишь ты что-то», — покачал головой Крячко. «Никогда не поверю, чтобы цыгане закон вдруг уважать стали». «Что-то у тебя, голубушка, на уме». Цыганка несколько секунд молчала, а когда заговорила, голос ее зазвучал совершенно иначе, умоляюще, с затаенной болью. «Я тебе одному это говорю». Больше нигде не скажу, ни разу, не надейся. Не нравится мне, что мои братья делают, честно тебе скажу. Наркотиками торгуют, с милицией делятся. Плохо это. Вся округа нас ненавидит, а ведь раньше этого не было. И еще одно мне сердце рвет, ведь мой караим хорошего человека убил. Милиционер его попросил, он и убил. В лесу выследил и по голове ударил. А чтобы не догадались, он его еще живого в другое место отнес и в штольню сбросил. А тот человек ничего плохого ему не сделал. Даже и не видел его никогда. Неправильно это. Цыгане никогда так не делали. Наркотики всех до этого довели. Ведь цыгане торгуют, пока милиция им это позволяет, понимаешь? Отсюда и зло все идет. — Так, — произнес Крячков в растяжку. — Если я правильно тебя понял, ты утверждаешь, что ученого Подгайского из Москвы убил твой друг Караим по просьбе некого милиционера. Это так? — Так строго сказала цыганка. «Расскажи, где это случилось и как все было?» — попросил Крячко. «Никогда не поверю, что Караим все это в одиночку проделал. Голову даю на отсечение. С ним еще кто-то был. Признавайся, был?» Он страшно жалел, что встреча с цыганкой произошла так внезапно и не удалось приготовить заранее диктофон. «Ты правильно решил, полковник», усмехнулась цыганка. «Караим крепкий мужчина, а все равно один не управился бы». На черных болотах это случилось. Вдвоем они были. Есть тут один нехрест Смола прозвище. Ему человека убить, все равно, что стакан водки выпить. Он не цыган, а так сволочь безродная. Только он хитрый. Когда из области следователь приехал, Смола из поселка ушел. От греха подальше. Он как чувствовал, что горячего будет. А Караиму всю жизнь не везло. Он в ту штольню расческу свою обронил. С тех пор она ему покоя не давала, как заноза в пятке. Тогда он пошел и взорвал штольню, чтобы никто ничего уже не нашел. А друг твой красавец за ним погнался и караим шляпу свою обронил. Значит, суждено было ему за свой грех расплатиться. Только зря твой друг про это в милиции рассказал. Они ведь сережку специально послали, чтобы караима убил. «Кто они?» – жестко спросил Крячко. «Кто за всем этим стоит?» «Ничего больше не скажу». Непреклонно заявила цыганка И так уже много сказала Если наши узнают, что у тебя было Не жить мне Я тебе сказала, где искать А уж искать ты сам должен Тебя на это учили, полковник А мою молодую жизнь ты пожалеть должен У меня другой нету А я думал, у цыган как у кошек По семь жизней в запасе Пробормотал Крючко Ладно, что с тебя взять Сказала бы хоть, как зовут-то тебя Это скажу «Все равно ведь сам узнаешь», — усмехнулась цыганка. «Тамара меня кличут. Только не надейся, что отзовусь, когда окликнешь». «Да уж какая тут надежда», — растерянно проговорил Крячко. Ему вдруг на секунду показалось, что он у себя в кабинете в Москве, и захотелось срочно позвонить Гурову. Крячко оглянулся в поисках несуществующего телефона, а когда повернулся, цыганки в номере уже не было. Он выглянул в коридор но кроме подвыпившего командированного из Светлозорска, копавшегося ключом в скважине соседнего номера, никого не увидел. Крячко мигом забыл об ужине. Он сгорал от нетерпения поделиться с Гуровым сенсационной новостью. Черная болота, смола, преднамеренное убийство. Какая жалость, что у него не было под рукой диктофона. Крячку уже приготовился бежать на почту, чтобы перехватить Гурова по дороге. Ему необходимо было куда-то выплеснуть накопившееся возбуждение, но тут Гуров сам вошел в номер. Он выглядел сейчас усталым и постаревшим. Не говоря ни слова, снял пиджак, аккуратно повесил шкаф на плечики и, не поворачиваясь к Стасу, скептически заметил. «Ужином, однако, и не пахнет. Это саботаж или халатность?» «Какой ужин!» — воскликнул Крячко. «Только ты ушел! Слушай, ты что-нибудь слышал про черные болота?» Гуров задумчиво посмотрел на него и сказал, «Есть тут такой район неподалеку. Я не очень вникал, но, кажется, это тот самый район, где формируются подземные источники. Практически водоносный район, вокруг которого тлеют наши страсти. Судя по всему, именно туда должен был отправиться в свой последний поиск Подгайский. А почему ты про него вдруг вспомнил? «Потому что там его и убили», — объявил Крячко. «На пару, караим и смола». Живет тут такой головорез. То есть сейчас как раз уже не живет, смылся. А убили по просьбе кого-то из милиции, за что и получили гонорар с свинцовой валютой. Смалу искать надо, Лева, и на черное болота сходить. А тебе видение было, что ли? Вяло спросил Гуров. Ага, видение, в образе цыганки Тамары, кивнул Крячко. Вообще-то она до тебя приходила. Где, говорит тут у вас, красавец-москвич? Ни за что уходить не хотела. «Собиралась тебя дождаться, автограф взять». Еле разговорил. «Трепло!» – констатировал Гуров. «Ужина не приготовил и врешь к тому же». Помешался на цыганках. «Да клянусь, приходила!» – скричал Крячко. «Совесть с ней цыганская заговорила, и она мне все выложила. Только сразу предупредила, чтобы в суде на нее не рассчитывали. Так что информация эта сугубо внутренняя. Я бы сейчас внутрь посущественнее чего-нибудь принял». — устало сказал Гуров. — Темно уже. С цыганками завтра разбираться будем. С генералом я разговаривал. Он пообещал прямо с утра пойти к министру. Наверное, пришлют кого-нибудь нам на подмогу. А ты все-таки шуруй магазин, пока он не закрылся. Красавец-москвич есть хочет.